Глава 28. Неужели Сакадзуки уже тогда был настолько силён? Множество пиратов злобно и презрительно сопровождало взглядом Кулапулу сотни дозорных, идущих по широкой и грязной улице Мок Таун. Контор адмирала Сакадзуки, возглавлявший эту группу дозорных, по-прежнему носил рубашку мбагрового цвета с закатанными рукавами и расстёгнутым верхом, а также белую кепку с двумя синими полосами и надписью "Марина". Его внушительная фигура испускала зловещую ауру крови и стали, не позволяя пиратам действовать слишком опрометчиво. Холодное и суровое лицо Сакадзуки выражало полнейшее презрение к этим мелким рыбёшкам, которые недостойны даже смерти от его рук. В зале контор адмирала мы шагал от три капитана, один из которых имел огромный шрам на лице. Этот капитан подошел к ближайшему пирату и холодно ответил, всем своим видом показывая, что готов, если что, начать битву. Кто-нибудь из вас знает, где сейчас находятся пираты кровавой лозы? Пират моментально указал в направлении Гайи, чувствуя, что его сердце вот-вот выпрыгнет из груди. «Идем!» Сакадзуки направился в глупимоктаун вместе со своими подчинёнными, узнав примерное местонахождение пиратов Кровавые лозы. Тогда пират облегчённо вздохнул, чувствуя, что одежда на его спине насквозь пропиталась холодным потом. Аура этих дозорных настолько сильна, что можно даже подумать, будто их возглавляет вице-адмирал. Они просто пришли за пиратами Кровавой Лозы? Кстати, да. До меня недавно дошли слухи, что пираты Кровавой Лозы почистую вырезали и уничтожили корабль Дозора, чьим капитаном оказался прямопочиненный Сокадзуки. Теперь понятно, почему Брандиш ни с того ни с сего объявился в Моктаун. Оказывается, он уходил от преследования Дозорных. Перешептывающиеся пираты довольно быстро поняли конкретные обстоятельства прибытия дозора. Практически все пираты тайно решили, что спокойно понаблюдают со стороны. Если дозор и правда пришёл только за пиратами, кровавылазы. Но никто не собирается сидеть сложа руки, если вдруг окажется, что дозор намерен уничтожить и весь город, или заняться отловом пиратов. Многие пираты последовали за дозорными, а сильнейшие из них даже хищно ухмылялись и облизывали губы, словно размышляя, стоит ли прикончить Сакозуки прямо здесь. Имя того, кому удастся одолеть одного из трёх прославленных новичков дозора, определённо появится на заголовках завтрашних газет. Несколько минут спустя Сакадзуки набрёл на развалины, где его уже заждался Гайя, высокомерно восседавший на золотом троне посреди неба, закинув нога на ногу и подперев подбородок рукой, вдобавок с великолепным и величественным золотым мечом за спиной. Он излучал ауру роскоши, благородства, высокомерия и дерзости. где я медленно обвёл взглядом Сакадзуки, не выказывая ни малейшего напряжения. Нынешний Сакадзуки очень молод. Особенно из привычного образа будущего адмирала морского дозора выбивалась внушительная рукоять сабэгрового цвета, торчавшая из правого плеча. Молодой Сакадзуки являлся мечником, возможно даже мастером меча. Невероятно, он уже съел Магу Магу номи, -ну но пока что не сошёл со пути меча. Во времена Хухарского инцидента, будучи уже вице-адмиралом, он окончательно откажется от пути меча, чтобы сосредоточиться на развитии способности дьявольского фрукта. Когда Гайя беззаботно смотрел на Сакадзуки сверху вниз, тот тоже смотрел на него. Они оба чрезвычайно дерзкие и высокомерные, как внутренние, так и внешние. Контр-адмирал Сакадзуки, докладываю. Пираты кровавой лозы, включая их капитана Брандиша, полностью уничтожены вон тем парнем, золотым императором Гайей Хаусом. подшёл и сказал один из офицеров, указывая пальцем на парня, гордо и высокомерно восседавшего на золотом троне. Награда? уточнил один из капитанов, идущих рядом с Акадзуки. На данный момент золотой император не имеет награды, но он и не охотник на пиратов. Как раз в момент, когда офицер договорил, великолепный золотой меч позади Гаи разделился на разнообразное холодное оружие, которое нацелилось на Сакадзуки и остальных дозорных. Фух, фух, фух. Уходим! Защищайтесь. Выражения лиц всех дозорных и даже некоторых пиратов резко изменились. Никто и подумать не мог, что Золотой Император внезапно возьмет на себя инициативу. «Смертища ж!» Холодно воскликнул Сокадзуки, стоило только Гайе начать атаку. Сперва он резким ударом меча смел все золотое оружие, а потом внезапно исчез, оставив остаточный образ, и через мгновение появилась уже перед Гайей. Большое извержение. Рыкаса Кадзуки вывергла огромное количество магмы, которая приняла форму кулака и устремилась вперёд, подобно метеориту. Контр-адмирал намеревался покончить с Гаей одним ударом, но тут оказалась готовка к этому благодаря воле наблюдения. Золотой трон моментально преобразовался в золотую броню. После чего Гая сократил дистанцию при помощи Суро и пронзило сердце Сакадзуки острый ём золотого меча. Но затем Гая лишь нахмурил брови без малейшего намёка на радость. Ну, а что касается Сакадзуки, то его лицо выражало полнейшее презрение. Этот длинный клинок устремился к Гае словно молния, при этом испуская какую-то странную силу. Тогда золотая броня Гаи частично исказилась и приняла форму большого клинка, который был практически моментально рассечён мечом Сакадзуки, в то время как сам Гая ощутил смертельную опасность. Затем во все стороны разлетелось множество искр. Гая поспешно разорвал дистанцию при помощи Соро, появившись где-то на расстоянии 10 м от Сакадзуки. Опустив он голову, парень увидел, как из его рассечённых доспехов текут струйки алу и вязкой жидкости. "Воля в оружие!" удивлённо воскликнул Гая. прочность его золотых доспехов превосходит сталь, а тело обращено в золото, но Сакадзуки всё-таки удалось преодолеть его двойную защиту. Золотой меч, пронзивший грудь Сакадзуки, упал на землю с расплавленным лезвием и несколькими каплями поющей лавы, а сквозное ранение моментально затянулось. Атака Гаи не нанесла Сакадзуки вообще никакого вреда. Затем по мановению руки хозяина к Сакадзуки устремилось разнообразное золотое оружие, издавая зловещий звук рассекаемого воздуха. Тогда контр-адмирал резко рванул к Гайе, а потом яростно взмахнул своим мечом, не обращая вообще никакого внимания на эти атаки. Спустя мгновение земля и развалины позади Гайи разделились на две части, но сам парень уже исчез. Логию невозможно одолеть без воли вооружения. Он вздохнул и прошептал Гая, плавно паривший посреди неба, наблюдая, как разнообразное золотое оружие нищетно кромсает и тело Сакадзуки, после чего тот моментально восстанавливается, как ни в чём не бывало. Вскоре Сакадзуки вновь сократил дистанцию, а его левая рука испустила волну магмы в виде головы злобной собаки. Вместе с надвигающейся волной палящего жара и оглушительного гула я ощутил ещё и сильнейшую опасность. Но вместо того, чтобы попытаться уклониться, парень крепко сжал и яростно взмахнул массивным золотым кулаком навстречу атаке контр-адмирала. Ему нужен с этим Земля под ногами Геи моментально покрылась множеством трещин, а лицо исказилось в гримасе боли. Затем его массивное тело, окутанное большим количеством золота, резко отлетело назад и собрало на себе множество гресей, пока от его покрасневшего и подрагивающего кулака поднимались клубы дыма. Он проиграл в грубой силе. Поднявшийся парень увидел, как Сакадзуки убрал клинок и уверенно пошёл к нему, расплескивая по пути множество магмы. В то же время всё золото, разбросанное по округу во время битвы, начало собираться и сливаться с золотой бронёй, пока Гайан постепенно не превратился во внушительного золотого воина высотой около 10 метров. казалось, обладавшего невообразимой мощью. Гайя и Сокадзуки бросились навстречу друг у другу, после чего огромный золотой кулак столкнулся с не менее огромным лавовым кулаком. В момент столкновения кулаков прогремел ужасающий грохот, и во все стороны прокатилась страшная ударная волна, моментально снесшая все ближайшие здания. Враз он исчезла, чуть ли не пул улицы. Вспысть мгновения, Гая вновь отшатнулась назад. Его золотое лицо, скрытое под толстыми золотыми доспехами, демонстрировало ни желание, и шок. Парень вложил в этот удар все свои силы, но снова проиграл. Неужели Сакадзуки уже тогда был настолько силён? В силу способностей Магу Магунуми, обладающей мощью извержения вулкана, и правда, выходит далеко за рамки того, чему могут противостоять нормальные люди.